Глава 54. Ну, я вижу, что ты парень смешлёный и уже догадался, что к чему. Мигель шагнул к Кристиану, на ходу опуская меч и споткнулся, отчего удар вышел крайне неточным, и меч врезался в столбик на углу кровати. Мигеля это ничуть не смутило. Он освободил лезвие из древесного плена и попытался отсечь Кристиану голову. И фиг, что у него опять получилось. Не долетев до больного ублюдка добрый десяток сантиметров, меч остановился, словно наткнулся на невидимое глазу силовое поле. Мигель был туповат и не понял, что это означает. А может он просто раньше с таким не сталкивался, поэтому положил на рукоять меча вторую руку и попытался продавить сюжетную броню силой. Тут у него, видимо, свело руку, потому что пальцы его разжались и оружие упало на пол. Кристиан же все это время сидел с закрытыми глазами и терпеливо ждал смерти. И даже после того, как клинок глухо стукнулся о покрытый матами пол, он продолжал сидеть и тихо рыдать. Что ж, я до этого тоже никогда не видела, как сюжетная броня противостоит холодному оружию в ближнем бою, но о нарушением закону физики меня было не удивить. И тот факт, что Кристиана казался неприкасаемым персонажем, и так, с которой не могло этого не знать, не удосужилась мне об этом сообщить, меня тоже не особенно удивил. Для агентства это было в порядке вещей. врать и не договаривать. Интересно, что у крестьяна за сюжет, подумала я. Надеюсь, какой-нибудь присяйский триллер. Ну, потому что, потому что, наверное, так было бы правильно. Хотя в нашем безумном мире я уже ни в чём не уверена. Вполне возможно, что он герой какого-нибудь любовного романа. Может быть, даже главный. Мигель поднял меч и сделал шаг назад. Под его смоглой и покрытой кудряшками черепной коробки протекали мыслительные процессы, отражавшиеся на его лице. «Кристиан!» – позвала я. «Он ничего не может тебе сделать. Уходи!» Подразумевалось, что он должен уйти и позвать на помощь, раз уж те, кто должен был прийти на помощь изначально, не спешили этого делать. Но я не была уверена, что Кристиан не попытается просто сбежать. Я еще раз дернула цепь, которая держала мою ногу, но, черта с два, она была совершенно не бутафорская. Кристиан открыл глаза, стараясь осознать тот факт, что он еще жив. Встал на ноги. Ножи, сказала я. Уходи. Крестьянин сделал неуверенный шаг к выходу, когда Мигель ткнул его свободной рукой в грудь. В отличие от всех прошлых попыток, толчок прошёл, и крестьянин был вынужден отступить. Мигель закрыл дверь. Крестьянин, он ничего не может тебе сделать. Дерись с ним. Это был идеальный вариант. Ответ на философскую задачу, что будет, если все сокрушающее встретится с несокрушимым. И, на мой взгляд, у Кристиана были все шансы связать Мигели этой вознёй до прибытия хоть кого-нибудь. Но мистер Браун, один из самых завидных женихов города, оказался совсем не бойцом. А может быть, он наконец-то осознал, что его жизни ничего не угрожает и подумал, чего ради ему вообще напрягаться? Вместо того, чтобы идти на Мигеля с какой-нибудь особо заковыристой штукой из своего шкафа, он забился в дальний угол и напряжённо озирался по сторонам. В общем, в этой ситуации он абсолютно не доминировал. Это тебе не заранее согласившихся дурочек плётки мех лестать. Мигель повернулся ко мне. "Похоже, что по каким-то неизвестным мне причинам я не могу его убить, Донна Роберта сказал он. Может быть, это получится у вас?" "Да?" удивилась я. А с чего бы я стала такое делать? В принципе, за несколько минут до его прихода я была настроена на драку с Кристианом, возможно, даже с нанесением тяжких телесных. Но Мигерито, откуда знать? Он же думает, что это мы тут развращённо развлекаемся, или как он там формулировал. В любом случае, идти на поводу у серийного убийцы и нападать на больного ублюдка классная же компания подобралась, правда? Я не собиралась. Вы же чёрная вдова Донна Роберта. Вы подобны самке богомола. Вы всегда так поступаете с теми, кто попадает под ваши демонические чары. топчете чужие жизни, ломаете чужие судьбы. Вообще-то, я всегда старалась поддерживать со своими бывшими нормальные, пусть и не дружеские отношения. А убивал их как раз-таки он. Но он же сумасшедший. Какой смысл ловить его на логических противоречиях? Так я с ним ещё не закончила. Значит, на этот раз вам придётся сделать это чуть раньше, чем вы привыкли. Не люблю отказываться от своих планов. Вы ужасная хищная женщина, Донна Роберта, сказал он. Слушать такие обвинения от больного на голову убийцы было даже забавно. Я хорошо запомнил то чувство беспомощности, которое испытывал, глядя на вас, когда я был совсем маленьким мальчиком. Но теперь Тот мальчик вырос, и он готов отомстить. «Сколько, по-твоему, мне лет?» Он проигнорировал мой вопрос, поднял с пола розовую сумочку, которую уронил во время показательного выступления с мечом, и принялся в ней копаться. «Гигиеническая помада в боковом кармашке», – подсказала я. Мигель достал из сумки мой старый добрый Смит и Вессон. Вытащил магазин, вышелкнул все патроны, кроме одного, вернул магазин на место, взял пистолет за ствол и протянул его мне. Как вы уже знаете, в меня стрелять бессмысленно, Донна Роберта, стреляйте в него. И это был как раз тот случай, когда я не торопилась брать оружие, потому что оно совершенно не придавало мне уверенности. Однажды я уже стреляла в Мегера, и больше чем одной пулей, а он всё ещё стоит передо мной и несёт какую-то несусветную чушь. Немного поколебавшись и потянув ещё минутку другую, за которой никто ко мне на помощь так и не пришёл. Я взяла пистолет из его руки, порадовалась его привычной тяжести и сразу же выстрелила Мигелю в голову. Мы стояли почти вплотную друг к другу. Из такой дистанции не промахнулся бы даже косоглазый Жабаруки Кларк, и я увидел, как пуля угодила Мигелю практически в самый центр лба, и Мигель дёрнул головой. Но это было всё. Ни крови, ни обломков кости, ни огмётка в мозга. Как должно было быть, если бы я стреляла в обычного человека. Его кожа словно расступилась перед пулей, пропуская её в центр головы, а потом вернулась на своё место. И из затылка пуля тоже вылетать не стала. Он её как бы поглотил. Но я всё-таки должна была попробовать. Я так и думала, что ничего жизненно важного у тебя в голове нет, сказала я. Я знал, что вы попробуете, Донна Роберта. Вы должны были попробовать и убедиться в бесплодности своих попыток. А теперь попробуйте ещё раз, но выберите себе другую мишень. Он отобрал у меня пистолет, снова зарядил его одним патроном и всунул мне в руки. Я посмотрел на Кристиана, но потому уже совершенно невозможно было понять, о чём он думает и думает ли вообще. Судя по всему, больной ублюдок пребывал в полной прострации из-за происходящего уже совершенно не стыдил У меня нет мотива. Я подарю вам мотив Донна Роберта. Даже у такой бессердечной твари, как вы, существуют уязвимые места. Почему ты меня всё время оскорбляешь, мальчик? Вы соблазнили моего отца. Зовёл он свою старую шарманку. Но второй раз это было уже скучно, и я не стала слушать. К этому времени я уже поняла, что разговаривать с ним бесполезно, а взывать к его разуму не имеет никакого смысла. Пазл постепенно сложился перед моим внутренним взором, и я поняла то, что ты мой исмышлённый прозорливый друг. Понял, наверное, ещё пару часов тому назад. Мигель закончил перечислять мои грехи и снова вытянул из ножен меч. Как я уже говорил, ваш час ещё не пробил, Донна Роберта, заявил психопат. Однако тот факт, что сегодня я не собираюсь вас убить, не сможет помешать мне нанести урон тому, что вы цените превыше всего. Вашей внешности, вашей красоте, вашему главному оружию. О, не надо лести, сказала я, наблюдая, как лезвие его меча, всё в пятнах крови, приближается к моему лицу. Я могу сделать так, что ваше дьявольское очарование перестанет действовать на мужчин. Вы останетесь живы. Вы будете жить в ожидании моего следующего визита, и каждый раз, глядя в зеркало на своё лицо, вы будете вспоминать меня. С чего мне начать? Хотите шрам на щеке или, быть может, мне сразу отрезать вам ухо? Ладно, ладно, сказала я. подняла трясущуюся руку и выстрелила в угол. Пуля попала в стену в сантиметрах 5 от головы Кристиана. Хорошо, что он не выбрал этот момент для того, чтобы помотать башкой или совершить ещё какую-нибудь фатальную глупость. Упс, промазала. Прости, но у меня от всего этого руки дрожат. Он снова убрал меч в ножны и забрал у меня пистолет, чтобы его перезарядить, а я подумала, что он туповат. Какой вообще был смысл в том, чтобы опустошать магазин и выдавать мне по одному патрону, если он знал, что стрелять в него бесполезно? А я уже поняла, что происходит. Кусочки головоломки, часть из которых с самого начала были у меня под носом, дополняли друг друга, выстраиваясь в единую картину. Жгучая внешность, низкий бархатный голос, должно быть сводящий впечатлительных женщин с ума. Благородная, судя по длинному имени, испанское происхождение, и при этом парень пользовался японским мечом и немецким пистолетом, ставшим популярным благодаря британскому специальному агенту. Его неуязвимость, его зацикленность, его несусветная чушь, не имеющая ничего общего с реальностью, его плавающий поначалу облик, его способность проникать куда угодно, точность его стрельбы, его умение приходить из ниоткуда и растворяться в никуда. Заодно получил объяснение и наша неспособность его поймать. Ведь мы думали, что имеем дело с человеком, возможно, обладающим какими-то суперспособностями, но все же с человеком. А он был не человек. Мигель был персонажем. Интерес агентства в этом деле объяснялся очень просто. Мигель, как искусственный конструкт, им вообще был без надобности. В конце концов, он был заточен только под одну задачу. Его трудно было использовать для других целей. Им нужен был его создатель, человек, способный создавать вот такое. Ведь судя по тому, что Мигери не брали даже цензорские выстрелы, его создал весьма талантливый креейтер. Может быть, это был даже настоящий творец. Зачем настоящему творцу создавать такое? На этот вопрос у меня ответа пока не было. Но я уже не сомневалась, что найду, у кого спросить. А ещё я подумала о том, что в ТАКС, скорее всего, об этом знали уже достаточно давно. Так же, как и о сюжетной броне Кристиана. Возможно, собрав нас всех в одном помещении, агенты ставили занимательный эксперимент. Узнавали характеристики того, что собирались использовать как свой новый инструмент влияния. Может ли оружие персонажа пробить сюжетную броню героя? Сможет ли обладающий сюжетной броней герой остановить запрограммированного на убийство голема? И на что при таком раскладе способен цензор? Спецназ не придет, поняла я. по крайней мере до тех пор, как кто-то из находящихся в этой комнате не умрёт, а может быть, там за стеной и вовсе нет никакого спецназа. Я знаю о его существовании только со слов агента Смита, а сейчас его слова стали дёшевы, как никогда. Мне с самого начала не следовало ни на кого из них рассчитывать. И ещё я поняла, что мне не нужна их помощь. Они хотели получить цензора? Они его получат. Я услышала. Нет, услышала это неправильное слово. почувствовала, ощутила где-то на периферии сознания. Это был, нет, зов это тоже неправильное слово. Я ощутила готовность откликнуться на зов, и эта готовность исходила откуда-то извне, и я поняла, что чувствовала эту готовность и раньше, но просто отмахивалась от неё. Может быть, просто потому, что до этого момента мне удавалось справляться своими силами. испоз зэ подручные, так сказать, средства. Мигель тем временем перезарядил пистолет и снова протянул его мне. Будучи цензором, я была способна пристрелить мистера Брауна. И мне кажется, что на каком-то уровне Мигель это прекрасно понимал. Но из двоих мужчин, находящихся в этой комнате, в первую очередь мне хотелось убить далеко не крестьяна. По сравнению с Мигелем, самый завидный доминант города был всего лишь лопаем из детской песочницы. Может быть, он и заслуживал кары, но не сегодня. Пусть пока в очередь встанет. Я хотел убить Мигеля, и значит, пистолет был для меня бесполезен. Жаль, что папа не объяснил мне, как он это делает. Хотя быть может, его способ в моём случае и не сработает. Бог мести ходит своими путями. Мне предстояло найти свой. Мигель всё ещё протягивал мне пистолет, а я вытянула правую руку в сторону и широко расставила пальцы. Правда, тот факт, что цепь оказалась недостаточно длинной, и левая рука последовала за правой несколько снизил общую патетько кадра. И, наверное, было похоже, что я встала в позицию, чтобы станцевать какой-нибудь зажигательный танец. Что, по-вашему, вы сейчас сделаете, Донна Роберта? Недоумённо спросил у меня Мигель. Пытаюсь призвать свой атрибут, честно сказала я. Когда-нибудь моя искренность меня и погубит. А может быть, это вам не снова говорили те чёртовы наркотики, которые мне подсунул крестьянин. В любом случае, это оказалось гораздо медленнее, чем я ожидала. Я чувствовала, что мой зов не остался без ответа, что атрибут откликнулся и уже стремится ко мне, но секунда шла за секундой, а никакого видимого эффекта всё ещё не было. На какой-то краткий миг я даже испугалась, что никакого ответа и не было, что это тоже часть галлюцинации, которую вызвал наркотик. Мигель посмотрел на меня, и на его лице было почти что сожаление. «Я вижу плещущиеся в ваших глазах безумие, донна Роберто». «Достойны ли мстить больному человеку?» – спросила я. Он покачал головой. Показалось, что в первый раз за все это время мне удалось поставить его в тупик. Но нет, таки именно показалось. Он снова протянул мне пистолет. «Убейте его, донна Роберто». Стреляйте, или я начну резать ваше прекрасное лицо, то самое, которое вы не заслуживаете, ибо под его прикрытием скрывается ваша чёрная душа. Прямо сейчас. Ладно, ты победил, малыш. Давай сюда свою пушку. Он ухмыльнулся, и в следующий миг раздался страшный, ну ладно, умеренно страшный грохот. И комнату заволокло цементной пылью. А выбитый из стены довольно увесистый кусок бетона свалился мне прямо на ногу. И это, скажу я тебе, было чертовски больно, потому что латекс является крайне ненадёжной защитой от грубого физического воздействия. Но в тот момент это было не так уж и важно, потому что все эти спецэффекты произошли не просто так. И проломивший бетонную стену красный пожарный топор, давний подарок отца, на самом деле оказался моим атрибутом. Или я его таковым назначила, это не суть важно. И пальцы моей правой руки уже крепко сжимали его рукоять. Хотя по идее их должно было оторвать к чёртовой матери, а меня снести с места, но топор каким-то образом сумел погасить инерцию и прилететь в мою руку с хирургической точностью. На какой-то момент он просто прилип к ладони, позволяя пальцам обхватить и укоять как можно удобнее. И поскольку я ждала такого развития событий, хотя и не знала точно, как именно всё будет, а Мигель не ждал. Он оказался ошеломлён сильнее меня. Наверное, это был идеальный момент, чтобы отпустить какую-нибудь подходящую моменту шуточку за 300. И я не сомневалась, что мой папа на моём месте так бы и сделал. Но я всё-таки не мой отец и не обладаю его богатым опытом агрессивных переговоров. Я ударила молча.